Из рассказа «Истребление тиранов». Хорошо-с, а помните, граждане, Как хирел наш край без отца, Так без хмеля сильнейшая жажда Не создаст ни пивца, ни певца. Вообразите, не репнет ни баклажанов, ни брюкв, Так и песня, что днесь у нас крепнет, Задыхалась в луковках букв. Шли мы тропинкой историной, Горькие ели грибы, Пока ворота истории Не дрогнули от колодьбы, Пока белизною кительной, Сияя верным сынам, С улыбкой своей удивительной. Правитель! не вышел к нам. Париж, 1938 год.